Снадобья принесли. Да и обувку показали бы, как шить. В таких сапогах-то, — он показал на обувь англичан, — по острову много не походишь. Хоть или ходи и у вас, а все жалко люди. Топгом недовольно посмотрел на Чемберса. — Здесь преступников нет, все помилованы его королевским величеством. По прибытии на остров я всем снял кандалы. — «Кандалы?» «Да уж здесь в кандалах не проживешь. И без кандалов не сладко. А насчет избы не сомневайтесь. Живите сколько надо. Баньку бы вам попариться, помыться, вишь, как замшели». Химков искренне хотел поделиться своим мудрым житейским опытом с этими людьми, уже так дорого заплатившими за королевскую милость. Топгом же тянул время. Единственное, что его заинтересовало, — это противоценготные лекарства русских. А прежде всего надо было заполучить их лодку. Но тут в горницу ворвался боцман с искаженным от страха лицом. — В шлюпке медведь! — хрипло крикнул он. — Большой белый медведь! Мы хотели отогнать, но он бросился на Чарли и чуть не загрыз его! Чемберс и молодой Химков Звонко расхохотались. «Замолчи, щенок!» — накинулся на матроса с кулаками Боцман. «Скажи ему, — приказал чиновник Чемберсу, — пусть добром отдает лодку, не то...» Матрос перевел и добавил. «Вам надо уходить. Эти люди способны на все». Химков как будто не понял, чего от него хотят. «Отдать лодку? Но она нужна нам самим, сударь. Так он еще разговаривать...» «Ребята, связать их!» Каторжники и боцман бросились на поморов. «Бей! Без ножа, Ванюха!» успел крикнуть сыну Алексей. Он схватил за ворот боцмана и каторжника и, стукнув их головами, бросил озень. Ваня легко отшвырнул вцепившегося в него англичанина. Топгом выхватил из-за пояса пистолет. «Закройте двери!» — завизжал он. «Я их!» Но... Донель, подскочив, толкнул его руку, и пуля прошла мимо. «Прочь с дороги!» — властно скомандовал Химков, стоявшему дверей. Как только Химковы оказались спиной к англичанам, все, кто мог, кроме Чемберса и Доннеля, кинулись к ним. «Стой!» — резко обернувшись в дверях, громыхнул Алексей и поднял кулак. На скулах у него заходили желваки, каторжники шарахнулись в стороны. «Сдыхайте, псы шелудивые, ежели так!» Задержавшись еще на мгновение, Химков обернулся к матросам. «Спасибо, други! Иди к нам, Джон, и товарища забери!» Хлопнув дверью, Химковы крупно зашагали к берегу. Алексей дал волю своим оскорбленным чувствам. «Горько ошибаться в людях, там, дома, но неизмеримо тяжелее здесь» на острове, после долгого одиночества. Медведь встретил хозяев довольным урчанием. Химковы приласкали верного друга и, усевшись на берегу, стали ждать английских матросов. Прошло с полчаса. Алексей стал тревожиться. — Отец, гарью пахнет! — воскликнул Иван, вскочив. — Смотри, дым какой -то над эсбой-то! Поднялся и медведь. Взъерошил шерсть, зарычал. Из-за утесов выбежал человек. Он прихрамывал на одну ногу и что-то кричал. — Это губернатор ихний, — признал юноша и взял в руку камень. Вдруг опять стрелять будет. Это действительно был Топган. Он бежал к лодке, размахивая небольшим свертком. Поморы выжидательно следили за англичанином. — Рус! Рус! — кричал Топган. Не добежав до берега, он свалился и пополз с погальки. Сверток раскрылся, из него посыпались золотые гинеи. Алексей догадался, что губернатор просил взять его в лодку и предлагал за это деньги. — Чемберс где? — грозно спросил Химков, почувствовав недоброе. Топгам молча показал на небо и лицемерно перекрестился. — Что? — Убили подлецы».